Слава 27 «Постойте, какие маги!» Слова Сергея выбили особисто из колеи. «Давайте я сейчас вылечу вашу дочь, а потом спокойно поговорим», – успокоил его Сергей. Эльфы показывали, как лечить врожденное заболевание и генетические дефекты так, чтобы они не появлялись у следующих поколений. Но сейчас Сергей посчитал этот метод вредным. Неясно, какая именно мутация позволила маленькому человечку обзавестись зарождающимся магическим ядром, поэтому он сделал простую, можно сказать, косметическую операцию по восстановлению суставов и окружающих тканей. Дальше при ежедневной тренировке и нагрузке организм все сделает сам. Вся процедура заняла почти полчаса. Разбудив малышку, Сергей передал ее отцу. «Нам нужно срочно отправляться», — заглянул в купе Гришаев. «Мы и так задержали поезд». «Отправляйтесь», — согласился Сергей, выталкивая особисто с дочерью на руках из купе. «Мне надо провести разъяснительную работу с пациентом, а потом я вас догоню». «Я тогда остаюсь с вами», — заявил Гришаев. «Ты сможешь догнать поезд?» — удивился Сергей. «Вы же на чем-то его собираетесь догонять?» На своих двоих отмахнулся Сергей. «Федя, не морочь мне голову. Я через час вас догоню. К тому же со мной сопровождающие. Ничего со мной не случится». Вышли из вагона и помахали ручкой тронувшемуся поезду вслед. Машина Зимина стояла прямо возле входа на вокзал. Они сели в машину. Зимин сам ездил за рулем. Дочка так и сидела у него на руках. Сергей прочел небольшую лекцию по разработке ног ребенка. Ее придется учить ходить с нуля. А это не то же самое, что учиться во второй раз. К тому же девочка активно ползала. От этого тоже необходимо будет отучать. «Как видите, я не великий кудесник. Многое придется делать вам самим», — развел руками Сергей. «Главное, что она теперь может ходить», — обрадованно произнес отец. «А научить научим», — он резко посерьезнел. «Что вы говорили про магов?» «Тут дело такое», — Сергей задумался над тем, что стоит говорить. «Я сейчас скажу вам информацию высочайшего уровня секретности. Просто знайте ее, но больше ни с кем не делитесь». Дождавшись подтверждающего кивка, Сергей продолжил. «Я пришел из другого мира. Мира, где есть магия и есть маги. В вашем мире тоже есть магия, но магов нет. Я не знаю, с чем это связано. У вашей дочери, возможно, в результате изменения в организме появился не только дефект суставов, но и зародилось магическое ядро. Инициация позволит вашей дочери стать магом». Он сделал паузу. Магом какой направленности она будет, я не знаю. Еще рано об этом говорить. А какие бывают направленности у магов? У меня, например, основное направление лекарь. В моем мире было еще около десятка направлений. Здесь все по-другому. И кто из нее получится, я не знаю. А если ядро не инициировать, спросил Зимин? Возможно, она так и останется простым человеком. Возможно, когда-нибудь ядро пойдет в разнос и сожжет ее изнутри. Вариантов масса. Я далеко не все знаю о магии этого мира. Она отличается от магии мира, из которого я пришел. «Что вы предлагаете?» — спросил особист. «Воспитывайте девочку. Вы женились второй раз?» Все время не до этого было, — смутился майор. «Женитесь. Хотя бы не ради себя, а ради дочки. В неполных семьях дети нечасто вырастают с правильным взглядом на жизнь. «Балуйте ее, пока она маленькая, но при этом не позволяйте ей сесть на шею. Даже маленькие женщины это хорошо умеют делать». Оба мужчины улыбнулись. «Воспитайте ее полноценным человеком. Пусть она знает не только победы, но и поражения. Пусть не смотрит на мир через розовые очки, а будет реалистом. Познакомьте ее не только с радостями этой жизни, но и с ее изнанкой. Она должна быть всесторонне развита и образована». И главное, научите дочь самоконтролю. Это основное качество для мага». «Где бы еще на это взять времени?» вздохнул Зимин. «Если хотите, вас могут перевести работать за Урал. Вместо поспокойней». «У меня здесь неплохой дом. Знакомых много. Жалко бросать». «Уже в конце осени тут будут немцы. Вязьма при обороне города будет практически стерта с лица земли». «Не откладывайте неизбежное», — возразил Сергей. «Мой долг – вырастить дочь нормальным человеком, чтобы у нее были четкие моральные принципы. Вы сами у власти. Много случаев было, когда человек, вроде бы нормальный во всех отношениях, получив даже чуток власти над другими, менялся в худшую сторону». «Полно», – мрачно согласился особист. «Иногда удивляешься, откуда в этом милом парне вдруг столько дерьма взялось». «А у мага не просто власть, а власть абсолютная». Сергей зажег тусклый светляк и повесил его по центру салона. «В ваших силах сделать так, чтобы ваша дочь такой не стала». «Боюсь, сейчас такое время, что меня вряд ли переведут», сказал особист, поглядывая на светляк. «Я надавлю на самом верху, не раскрывая всех подробностей. Вам тоже не стоит кричать об этом на каждом углу. Мы будем вас периодически навещать, смотреть, как развивается ее дар приглядывать, чтобы вам не докучали». Сергей на секунду замолк. «У вас есть что-нибудь алюминиевое?» «Портсигар», — после короткого раздумья ответил особист. «Давайте, а то я с этим Гришаевым совсем забыл об очень важной вещи. Фотография жены с собой есть?» Зимин достал из бумажника фотографию и протянул ее Сергею. Из небольшой части металла был сделан кулончик с барельефом покойной матери девочки. При изготовлении кулона Сергей поместил в него пять рубинов из тех, что у него оставались, повысив таким образом емкость амулета. Кулону создал цепочку двойного плетения с хитрым замочком. Для особиста он изготовил простой круглый диск, который после передачи вживил ему под грудную мышцу. Все свои действия Сергей сопровождал рассказом о свойствах и особенностях амулетов. «Ну а теперь мне пора», — Сергей взялся за ручку двери, пока поезд далеко не уехал. «Подождите, всего один вопрос», — остановил его Зимин. «Вы сказали, что из другого мира. Почему вы нам помогаете? У вас там уже коммунизм?» «Кто о чем, а вам коммунизм подавай», — усмехнулся Сергей. «Коммунизм — это сферический конь в вакууме». Видя непонимание на лице особиста, он пояснил. «Это идеальная идея для идеальных людей. Найдите мне хотя бы одного такого. Их просто не существует. И вряд ли в ближайшее время такие появятся. А если появятся, то это будут уже не люди в нашем понимании. Социализм, наоборот, вещь хорошая. И к ней стоит стремиться». Я понял вас, хотя и не совсем согласен. В трудах Ленина. Зимин, завязывайте с политикой. Меня вам не переубедить, а поезд все дальше и дальше. Тогда ответьте, почему помогаете, сдался особист. Я тоже из России. Так получилось. И у нас была эта война. И я пытаюсь свести последствия войны к минимуму. Сергей нажал ручку и толкнул дверь. Последнюю часть разговора можете передать наверх. Пока. Сергей помахал Зимину с ребенком и побежал по рельсам догонять поезд. Запрыгнув на поезд, Сергей добрался, наконец, до кухни и продолжил прерванный ужин. Напротив сидела арона с неизменным кофе. «Тебя давно не было видно», — заметил Сергей, тоже переходя к напитку. «Кто бы говорил», — улыбнулась вампирша в ответ. «Сам весь день непонятно, где носишься». «Дела, дела», — отмахнулся Сергей. «В город не ходила?» «Нет» отслеживала обстановку. Сейчас этого можно не делать, вот сижу и отдыхаю. А город? Что я там не видела? Все они во многом похожи. У вас был свой город, спросил Сергей. Был, грустно ответила Рона. Небольшой. Ничего, здесь новый построите. Здесь много свободной земли, удивилась Рона. В принципе, земли здесь до хренища. После войны выберите себе понравившийся клочок земли и строите там хоть город, хоть государство. Нас слишком мало даже для города, — опять грустно вздохнула Рона. «Мы здесь только неделю, а вас уже почти полсотни. А что будет через год? А через десять лет?» Сергей ободряюще улыбнулся. «Ты же хорошо знаешь математику? Знаешь, что такое статистика?» Рона кивнула на оба вопроса. «Только в этой стране двести миллионов человек». Вампирша удивленно посмотрела на Сергея. «Сколько среди них преступников? Особенно сейчас, когда война идет, и все низменное в человеке наружу так и просится». «Это же столько работы для тебя. Не боишься, что устанешь или надоест?» «Своя ноша не тянет. К тому же нас объединяет не только смерть, но и стремление к справедливости», — Сергей потянулся. «Хорошо ничего не делать, но работа сама не сделается. Позови, пожалуйста, нашего нового доктора». «Он сейчас придет», — ответила вампирша. «Ты забываешь про возможности Архонта, а ведь ему тоже скучно ничего не делать». «Хм...» — Сергей задумался, чем бы занять Архонта. «Он уперся в ремонт всяких железок. Пусть подумает, что он еще может делать. Все-таки другой мир. Появилось тело. Разрушать нельзя. Куча ограничений на ремонт. Но если он здесь по Божьей воле, то те не отбирают возможности, не давая ничего взамен». «Я тебя понял, командир», — раздался в голове Сергея голос Архонта. «И со мной не обязательно говорить вслух». В это время на кухню зашел Василий Петрович. Чай, кофе предложил Сергей, глядя на него. «Нет, спасибо», — хирург замялся. «Голос сказал, что вы хотите идти к новым пациентам, и я вам нужен?» «Что вас смущает?» — удивился Сергей. «Голос». «Ах, вот оно что!» — Сергей засмеялся. «Извините, я уже немного привык к возможностям Архонта. Это еще один член нашей группы, поэтому такая постановка вопроса не сразу стала мне очевидной. Раз кофе не желаете, то пойдемте к пациентам». Сергей создал диагност и начал приглашать бойцов по одному. Василий Петрович стоял рядом и наблюдал за его действиями. «Я уже в который раз вижу, как вы работаете с этим... плетением», — подсказал Сергей. «Все? Точнее, почти все магические действия?» Я произвожу, сплетая определенный объемный рисунок из линий и напитывая их особой энергией. Обычно, чем сложнее плетение, тем больше функций оно выполняет. В данном случае это устойчивое плетение диагноста. Оно сканирует объект в нескольких диапазонах. Что-то подобное вы мне уже рассказывали, но если мне не изменяет моя наблюдательность, сегодня вы работаете только с двумя диапазонами. Да, согласился Сергей. Это первый и второй слой ауры. На первом легко отслеживать происходящие в организме процессы. С помощью вот этих значков я переключаю фильтры и вижу или отдельно нервную систему, или кровеносную, или скелет пациента. Сергей демонстрировал возможности прибора на очередном пациенте, который безропотно лежал на полке. А на втором слое вы отслеживаете вмешательство в ауру, уточнил хирург. Да, так и есть. А остальные слои? Для обычных людей они не нужны. Там ничего нет, зачем стоило бы наблюдать. То есть для диагностики достаточно одного диапазона и набора фильтров, уточнил хирург. Куда вы клоните? Разве это не очевидно, удивился Василий Петрович. Сделать плетение более простым и заключить его в амулет наподобие этого. Он хлопнул себя по груди, где под одеждой висел динамический щит. Ведь диагностика – это первейшее дело при лечении. С этим амулетом все упростится в разы. Бог с ним с упрощением, все ускорится. Это, можно сказать, суперрентген. Хирург в возбуждении попытался размахивать руками, но места было слишком мало. А ведь может получиться, согласился Сергей. Я обдумаю эту идею. Но заранее ничего обещать не буду. Постарайтесь, пожалуйста. Этот диагност спасет десятки тысяч жизней в условиях войны. Хорошо. Постараюсь не откладывать это дело, а сейчас давайте закончим с пациентами. Среди новых пациентов оказалось много снайперов. Завелся на той стороне антиснайпер, который не убивал, а калечил Разговорившись с одним из них, Сергей выяснил, что стрелял противник чем-то чертовски дальнобойным, поэтому засечь его так и не получилось. Запустив метаболизм всем новым пациентам, Сергей заглянул к летчику с Ивановым. Проверил состояние обоих. Жалоб, кроме желания тезки поскорее отрастить ноги, не было. — Ты не торопись. Вон видишь, как мускулатура нарастает. Пусть и дальше растет. Если я тебе сейчас запущу восстановление ног, то ты опять скелетом будешь. Терпи. Ну, рассказывай, — предложил Сергей, усаживаясь перед особистом, который делал записи в тетрадке. О чем оторвался тот от писанина? Какая следующая станция? Сколько поездов нас ждет и госпиталей? Следующая станция конечная. Руководство решило не подвергать вас и вашу группу лишнему риску и без задержек доставить к месту назначения. Что за место нам подобрали? Дом отдыха в районе Балашихи. На берегу озера. Лес вокруг. Все, как вам и хотелось. В самой балашихе куча госпиталей. Оборудуют танкоремонтный завод. При этом туда ведет отдельная тупиковая ветка железной дороги. Будет проще обеспечить секретность и безопасность. Таким образом, с доставкой раненых и танков проблем не будет. У меня пока возражений нет, ответил Сергей. Немного помявшись, особист спросил, «Это ваша идея или инициатива нет открыть счет в банке и чтобы на этот счет перечислялись все деньги за группу? За всех уничтоженных и захваченных немцев? За уничтоженную технику? За вылеченных раненых и отремонтированную технику?» Под конец тирада уже возмущенно произнес Гришаев. «Вот, она мне даже листок с расценками предоставила!» Он протянул бумажку Сергею. «Инициатива ее!» Сергей пробежал глазами по листку. «Но я полностью с ней согласен. И не надо на меня фыркать и обижаться. Труд, который не оплачивается, является трудом рабским. Ты решил, что я тут, как на галерах, должен все за спасибо и почетную грамоту делать?» Сергей вернул листок. «И цены еще божеские. Чего ты ерепенишься?» «Так там уже такая сумма вырисовывается?» «Так в чем проблема? Дорого? Иди найди, кто сделает дешевле?» В СССР не может быть миллионеров, категорично заявил Гришаев. Это еще почему, удивился Сергей. Мы всегда боролись против богатых. Это эксплуататоры рабочего класса. Дурак ты, Федя. Бороться надо не за то, чтобы не было богатых, а за то, чтобы не было бедных. Богатство страны равно сумме богатств ее жителей. Чем богаче жители, тем богаче страна. Или вы боролись за создание страны нищих? Сергей устало потер лицо. В общем, так. Счет открыть, деньги перечислить. Халява до добра не доводит. Если чего-то хотите, то будьте готовы за это платить. Если есть предложения, я их выслушаю. Приказы сразу засовываете себе, куда засунете, или вампиры помогут определить подходящее место, я понятно выразился. Куда уж понятней, буркнул Гришаев. В партию вступать вы тоже не будете. Молодец, Федя. «Правильно догадался», — улыбнулся ему Сергей. «Ни в ДСААФ, ни в партию, ни в дерьмо я вступать не намерен. Анекдот такой будет. Лет через пятьдесят. Возможно», — добавил он, выходя из купе от ошарашенного особиста. В коридоре, с трудом сдерживаясь, хихикала «нет». Сергей погрозил ей кулаком, тоже стараясь не засмеяться. Увлек ее на кухню, и когда дверь в купе закрылась, не стала натурально ржать во весь голос. «Что это с ней?» — спросила Рона. Хохотун поймала, отмахнулся Сергей, пряча улыбку. «Я слышала твои слова, но не поняла, где там смеяться». «Это нормально. Главное, чтобы и в этом мире эта шутка не появилась». «Там все было плохо?» Сергей задумался, как объяснить то, что произошло в 90-х «Была страна. В ней жило 290 миллионов человек. Не было войн, не было эпидемий, не было глобальных катаклизмов». И в этой стране за 10 лет осталось всего 140 миллионов. К этому привела как раз эта самая партия.